37. Рассвет выбелил небо, прогнал морок. Первое безоблачное утро ветреного марта вступило в свои права. Его короной было солнце, его гимном было щебетание птиц, его мантией был аромат весны, аромат надежды. А на дачной кухне пахло жарящейся яичницей и кофейными зернами. Марина хлопотала у плиты, Катя и Аня спали в гостиной под общим одеялом. И снилось им что-то лёгкое и радостное, судя по выражениям лиц. В ванной Смирнов шумел водой. Игральные карты и пластинки на полу подтверждали, что события прошедшей ночи не примерещились Антону. «Как девочки?» — спросила Марина. Антон вошёл на кухню, наслаждаясь утренними ритуалами, нехитрым запахом еды, профилем бывшей супруги. «Спят сурки». Антон бросил в мусорное ведро разодранную книгу. Подумал о другой книге, упакованной в коричневую самодельную обложку, схоронившейся в саквояже Смирнова. Плач Ирода. Сколько демонов могут пересечь границу миров, если случайно прочесть заклинания, собранные в ней? Пиковая дама, заячья маска, кто еще? Кровавая Мэри, безрассудно вызванная подростком Антоном. «Чёртов Кощей бессмертный!» «Помнишь, — сказал Антон, чтобы переключиться мыслями, — я всегда готовил завтрак?» Марина улыбнулась. «Нет, не готовил. Готовил! Легендарные завтраки Антона Рюмина!» «Вы бредите, мужчина!» — Марина улыбнулась. Как давно Антон не видел её улыбку и как освещала она красивое лицо. «Я помню твой знаменитый завтрак в постель!» «Ты...» «О, Господи!» — Антон покачал головой. Это был провал. Они тогда переспали впервые. Нет, не так, они занялись любовью. Антон опасался, что нежность запредельная, колоссальная, расплющит его. Он встал раньше Марины, чтобы сделать сюрприз. Пожарил гренки, накрошил салат, украсил поднос букетиком подснежников. На подходе к кровати он споткнулся, и гренки разлетелись по постели, кусочки помидоров осыпали проснувшуюся Марину. «Знаешь, что самое смешное?» — спросил Антон. «Твоё выражение лица. Ты почти не удивилась, словно ожидала чего-то подобного. Мол, ну да, он придурок, я подозревала». «Не совсем так», — поправила Марина. «Я подумала, он придурок, но очень милый придурок. Он может стать моим придурком». Улыбка пропала, когда Антон приблизился, вглядываясь в её бездонные глаза. Он нашёл её руку, и она сжала крепко пальцы. их лбы соприкоснулись, потом носы, потом губы и языки. Ресницы Марины затрепетали, она обняла Антона так сильно, как только могла, опустила голову на его плечо. Пред мысленным взором всплыл коллаж из фотографий. Вот Марина сворачивается клубочком под боком и шепчет: Я в домике. Вот она выходит на берег, отряхиваясь, а эгейское море облизывает ее загорелые икра, не желая отпускать. Вот она лежит на кушетке. Доктор водит трансдьюсером по влажному животу и показывает Марине и Антону их будущее. Крошечное, но предсказуемо счастливое. «Сегодня прощенное воскресенье», — вспомнила Марина. «Тогда прости меня», — попросил Антон. «А ты прости меня». И они поцеловались снова. И снова. И еще раз.